Глава 22. Трагические потрясения и жестокие испытания, которые перенес русский народ в 20 веке, сильно ослабили его. Преимущественную долю физических потерь и духовных утрат среди прочих народов СССР понес именно он. Антирусский геноцид еврейских большевиков и последствия их варварских социальных экспериментов, Великая Отечественная война и раскрестьянивание вырвали из него десятки миллионов самых сильных, энергичных и умных, составлявших творческое ядро нации. стремление Сталина дать возможность восстановить силы русского народа было перечеркнуто Хрущевым и не нашло достойных продолжателей при Брежневе. Слабые, лукавые, малограмотные правители и их национальные невежественные космополитические советники пренебрегали интересами самой великой нации страны, от благополучия которой зависели устойчивость и преуспевание всего государства. Перераспределение ресурсов, создаваемых русским народом, в пользу национальных регионов ухудшило его материальное положение. Привело к сокращению рождаемости и росту смертности. Рождаемость на тысячу человек населения понизилась с 30 в 1950 до 18 в 1979 году. Усилились процессы старения населения. Сильные возрастные диспропорции возникли в сельском населении. В результате бегства молодежи в город на селе резко уменьшилась доля молодых возрастов и одновременно повысилась доля престарелых. Так численность населения Псковской области в возрасте от 20 до 29 лет только с 1959 по 1970 год сократилась почти в три раза, а лиц в возрасте от 30 до 39 лет почти на треть. Одновременно доля лиц в возрасте от 60 лет и старше во всем населении Псковской области выросла до 22,5%. Соответствующий показатель по Новгородской области составил 19,8%. В результате заметного постарения населения значительно возрос средний возраст населения. С 1926-го По 1970 год он увеличился с 25 до 31 года. Особенно сильно вырос средний возраст женщины на 8 лет, тогда как возраст мужчины увеличился только на 3,9 года. Средний возраст женщины примерно на 5 лет был выше среднего возраста мужчины. Многие русские семьи из-за стеснительного материального положения заводили только одного ребенка. По данным обследования, 310 тысяч семей рабочих, служащих и колхозников, проведенного ЦСУ СССР в 1972 году в различных областях страны, свыше половины семей рабочих и служащих и одна треть семей колхозников имели по одному ребенку. Ориентация на молодетную семью особенно сильно наблюдалась в крупных городах. По данным обследования, проведённых в 1970 году Центром по изучению проблем народонаселения МГУ, определилось, что в Москве среднее число детей в семье составляло 104 ребёнка на 100 женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Только 1% опрошенных женщин имел трёх детей. Небольшие различия наблюдали среди женщин с разным образовательным уровнем. На 100 женщин с образованием до 8 классов приходилось 119 детей, на 100 женщин с высшим образованием 89 детей. Характерно также наличие большого числа семей, в которых дети вообще отсутствовали. В Москве средняя семья состояла из трех человек, причем 30% семей состояли только из двух человек, 35% из трех, 23% из четырех. То есть преобладали семьи, бездетные или с одним ребенком. На снижение рождаемости и числа детей в семье сильно влиял массовый распад браков. По сравнению с послевоенными годами число разводов к концу 70-х годов увеличилось в 4-5 раз. Рост разводов происходил при одновременном сокращении количества заключаемых браков. Отношение числа браков к числу разводов возросло с 3-5% в 1950 году до 34% в 1975. В середине 70-х годов более 1 трети браков заканчивалось разводом. Из числа разведенных вновь вступали в брак лишь каждый третий мужчина и каждая пятая женщина. Это были главным образом бездетные люди. В 1970 году На одну супружескую пару с детьми приходилось 2,02 ребенка, а на одну мать или отца с детьми – 1,48 ребенка. Всего в стране насчитывалось 8,7 миллиона неполных семей или 19% из общего числа семей, имеющих детей. Так как в большинстве случаев в выборочном обследовании по проблемам рождаемости включались только супружеские пары, то делался вывод, что в стране происходило слегка расширенное воспроизводство. Однако включение в выборку неполных семей давало основание утверждать, что не происходило даже простого замещения поколений, то есть население сокращалось абсолютно. Вместе с тем, результаты опросов, проведенных в РСФСР и УССР, свидетельствовали, что в нормальных условиях преобладающие число семей хотели бы иметь не менее трех детей. Особое внимание обращала значительная доля женщин, никогда не имевших детей – 10%. Причем в сельской местности в послевоенные десятилетия доля нерожавших женщин была в два с лишним раза выше, чем в городах. В 1949-1959 годах доля ни разу не рожавших женщин составляла на селе 13%, а в городе 6%. Таким образом, село, отличавшееся в дореволюционный период высокой плодовитостью, в послевоенные годы стало резервуаром значительного числа не рожавших женщин. Объяснялось это несколькими причинами – раскрестьяниванием, экономическим упадком деревни, гибелью большого числа мужчин в катастрофических событиях, уходом из деревни в город, а также неудовлетворительными условиями жизни части женщин, делающих их бесплодными. Вместе с тем удельный вес многодетных семей на селе оставался выше, чем в городе. Значительная доля нерожавших женщин как на селе, так и в городе свидетельствовала также о большом распространении женских болезней, часто являвшихся результатом массового применения абортов. Для значительной части женщин аборты становились причиной бесплодия. По обследованию, проведенному в 1966 году, 15,9% женщин, сделавших аборт во время первой беременности, лишились возможности иметь детей. Аборты стали своего рода формой геноцида русского народа. В Москве Женщины, вступившие в брак в 1960 году и прожившие в нем 5 лет, имели в среднем 1,4 аборта. Между рождениями первого и второго ребенка работницы московских промышленных предприятий делали в среднем 1,2 аборта. В 60-х и 70-х годах число абортов в Москве было в два раза больше, чем рождений, а в целом по стране в 70-е годы на каждые роды приходилось два аборта. По числу абортов СССР 70-х годов во много раз превзошел другие страны мира. Вот примерные данные по количеству легальных абортов, сделанных в 70-е годы. Россия от 7 до 8 миллионов, США около 480 тысяч, Дания 25 тысяч, Норвегия 15 тысяч, Швеция 33 тысячи, Великобритания – 106 тысяч, Австралия – 3000. Огромные испытания, навалившиеся в преобладающей степени на плечи мужчин, привели к развитию среди них болезней и преждевременной смертности. Более того, они способствовали значительной деморализации определенной части мужского населения, что выразилось в широком распространении пьянства и алкоголизма. Ослабление здоровья мужчин – Их преждевременная смертность в большой степени сказалась на продолжительности их жизни на значительном увеличении разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин. Если в 1862 году средняя продолжительность жизни женщины превышала продолжительность жизни мужчины на 1,6 года, то в 1971-1972 годах она достигала 10 лет. Ни одна промышленная развитая страна не имела такого значительного разрыва. В середине 70-х годов число овдовевших женщин было в 2,5-3 раза больше числа овдовевших мужчин. По переписи 70-го года в стране было около 14 миллионов одиночек, в основном женщины старше 40 лет. Испытания страшных лет настолько сильно поразили мужское население, что уже в 70-е годы можно было говорить об определенном биологическом вырождении мужчин. Так если в 1896-1897 годах смертность младенцев мужского пола в России на 15% превышала смертность младенцев женского пола, то в 1926-1927 годах это превышение составляло 17%. В 1958-1959 годах 20%, в 1968-1971 – 28%, в 1969-1973 годах – 34%. Рост превышения мужской смертности наблюдался и в других возрастных группах. Если в конце 50-х годов уровень смертности мужчин превышал уровень смертности женщин примерно в два раза – то в 1970 году это превышение достигло уже почти трех раз. Совершенно очевидно, что катастрофические события советских лет в значительной степени выкосили наиболее сильную и жизнеспособную часть мужских особей, несших более здоровую линию мужского потомства. Пьянство стало повальной болезнью не только большей части мужчин, но и женщин. По данным секретной записки, составленной Ан-СССР, Для ЦК КПСС 40 миллионов человек или шестая часть всего населения страны постоянно пьянствовала. От последствий пьянства ежегодно умирало 1 миллион человек, происходило 85% убийств, изнасилований, грабежей, а 16,5% из всех рожденных детей появились на свет дебилами. Государство выручало в год за счет продажи винно-водочных изделий в 45 миллиардов рублей, а теряло – 180 миллиардов рублей от прогулов, болезней, травм, производственного брака. В стране было зарегистрировано 4,6 миллиона алкоголиков, из которых каждый десятый – женщина. С 1940 по 1979 год население страны увеличилось на 35%, а производство алкогольных напитков возросло на 740% то есть обогнало прирост населения более чем в 20 раз. С 1970 по 1979 год численность населения увеличилась на 8%. Производство муки и хлебобулочных изделий на 17%, а алкогольных напитков на 300%. Таким образом, темпы роста потребления алкоголя в 18 раз превышали производство муки и хлеба. В 37 раз темпы роста населения страны. В последние годы жизни Брежнева потребление алкоголя в СССР увеличилось в 10 с лишним раз по сравнению с тем, как это было перед смертью Сталина, составив в 1980 году 11,3 литров чистого спирта на душу населения. В результате неблагоприятных условий существования, созданных для русского народа, после 1953 года, Недород и потери русских составили, по моим расчетам, не менее 70 миллионов человек. Доля русских, включая малоросов и белорусов, в населении СССР снизилась с 87% в 1939 году до 76,3% в 1959 и до 72% в 1979 году. Зато доля народов Средней Азии и Казахстана, а также армян увеличилась в 2 и 2 раза, создав новую демографическую ситуацию в национальных регионах СССР. В Узбекистане в 1959 году доля русских без малоросов и белорусов составляла 13,5%, а к восьмидесятым годам упала до 8,3%. В Киргизии было 30,2% а стало 21,5%. В Таджикистане было 13,3% русского населения и стало 7,6% населения. И в Туркмении было 17,3%, а стало 9,5% соответственно. В Закавказье удельный вес русских сократился еще значительней. В Грузии с 10,1% в 1959 году до 6,3% в 80 в Азиборджане с 13,6% до 5,5%, в Армении с 3% до 1,5%. Таким образом, сокращалось представительство русского народа на национальных окраинах, что создавало одну из главных предпосылок дестабилизации положения в них. Грозная, предупреждающая статистика, ложившаяся на стол политическому руководству страны по свидетельству очевидцев мало трогало их